Происходит это, надо полагать, от несовершенства нашего социального строя, при котором люди сплошь и рядом попадают на свое место только к концу жизни. Козырь попал к 45 годам, а до тех пор был плохим учителем, жестоким и скучным. — А ну те скажите хлопцам, чтоб выбирались с хат тайпоконям, — произнес Козырь и перетянул хрустнувший ремень на животе.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 Тай наняла казаченька на скрипочке гратии. Фью, ах, так тах, тах, засвистал и защелкал веселым соловьем всаднику прапора. Закачались пики и тряслись черные шлыки гробового цвета с пузументом и гробовыми кистями. Хрустел снег под тысячу кованых копыт. Ударил радостный тарбан Так, я, не журись, хлопцы, — одобрительно сказал козырь, — и завился винтом соловей по снежным украинским полям.